пересказала Вере всю историю Айрин вчера завершённую видимо вчера и сочинённую Вера рассказала ей встречную подлинную совпадали обе истории в самом неправдоподобном месте по части резидентского прошлого ирландско-британского коммуниста приговорённого к смертной казни и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 рана рана была двойная одна от потраченного зазря сострадания к несуществующим гениально выдуманным и бесчеловечно убитым детям особенно где они болела вроде ампутированной ноги несуществующие фантомная боль, хуже дово никогда и не существовавшие. И вторая обида за себя, самоё глупого кролика, над которым совершили бессмысленный опыт. Или смысл какой-то был, но недоступный пониманию. И снова кто-то тихо постучал в окно.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 пока не погас свет на террасе. Тогда она встала, зажгла маленькую лампочку на стене и покидала в чемодан всё вперемешку: чистые, грязные игрушки, книжки. Только Сашкины резиновые сапоги сообразила завернуть в грязное полотенце. А ранним утром Женья с Сашкой вышли из дому с чемоданом.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 Как и Женя. В новом свете было чуто как хорошо. Ещё цвели глицинии, и горы были совсем рядом, прямо за домом дыбился каменистый склон, по которому можно было за 2 часа добраться до аккуратной, круглой, по-японски устроенной вершины и смотреть оттуда на неглубокую бухту. на морских камнях с древнегреческими именами, торчащие из воды от самого сотворения мира. Но иногда вдруг прихватывало сердце. Айрин закье мана их всех убила, особенно Диана. Второе. Брат Юрочка. С вечера поднялся низовой ветерок, он задирал бабам юбки и холодил ноги, а к утру пошёл дождь. Молочница Тарасовна принесла трёхлитровую банку утренней дойки молока и сказала жене, что дождь теперь зарядил на 40 дней, потому что нынче Самсон. Жени не поверила, но расстроилась. А вдруг правда? Она с самого начала лета сидела в деревне с четырьмя двумя своими, Сашкой и Гришкой, и двумя отброшенными дружескими родственниками, крестником Петькой и сыном подруги Тимошей. Четыре мальчика от восьми до двенадцати. Небольшой отряд. С мальчиками Женя умело управляться. Их природа была ясна, и предсказуемы были их игры, и ссоры, и драки. За неделю до дождя, который действительно оказался затяжным, Сорок не сорок, пока неизвестно, но затянуло все небо и капало без перерыва. Дачная хозяйка привезла свою десятилетнюю дочку Надьку, которая должна была ехать в лагерь на юг, да лагерь сгорел. Девочка удивила Женю своей розовой, смуглой красотой. Не то цыганской, не то индийской, но, скорее всего, южно-руской. Странно было, как от грубой мордаты медведицы произошёл такой благородный отпрыск. Одно только было общим у матери и дочери. Мускулистая полнота, не болезненная, а как раз та, про которую в деревне говорят гладкая. Пока погода была ещё хорошей, Надя на присутствии никак не изменила отлаженной жизни. На опушке Нифедовского леса у мальчишек шло строительство третьего шалаша. Они с утра уходили в леса и по индейским законам, в полном соответствии с картинкой из сетта на Томпсона, плели, рубили и вязали. Надя заикнулась была: Не пойти ли ей с ними, но получила молчаливый и решительный отказ. Она не особенно огорчилась, хотя и поставила их на место. Юра, мой старший брат, в прошлом году на дереве шалаш построил. Но ему-то 14, хотя она и не была местной, но и дачницей здесь не считалась. Дом был потомственный, принадлежал вымершей родне, которая носила ту же фамилию Малафеевых, что и Надькина мать, москвичка. Знала Надя всех местных, и взрослых, и детей. Уходила с утра в обход по домам, приходила к обеду, не опаздывая. Потом даже без жененных указаний перемывала всю грязную посуду, на удивление спора и чисто, и снова уходила в дом. теперь уже до ужина по соседям. На третий день оказалось, что, несмотря на выказанное презрение, Надька все же интересует мужских обитателей дома. Но она не то обиделась на них, не то увлеклась заброшенными за целый почти год прежними деревенскими подругами, но больше за ними никуда не увязывалась тюрьма. только один раз пошла со всеми вместе на биостанцию, куда повела всех Женя, навестить своего университетского приятеля-чудака, который уже лет 10 жил в глубине Нефёдовского леса и наблюдал за птицами и прочими животными, которые предоставляли его любимым птицам либо корм, либо смерть.